в о с п р и н я т о е оттуда внешний отделитель знаменует образованием и формой растения, принимающего в себя грубую пищу. Третьим является тинктура, духовный огонь и свет, высочайшая основа, из которой возникает первая развлеченность свойств в сущности сего мира. «Фиат да будет» есть слово каждой вещи и принадлежит вечности по своему самосвойству. Ее первостояние, Урстант, есть святая сила Божия. А обоняние есть чувствительность этой тинктуры. Стихии — суть лишь обиталище и п р о т и в о м ё т внутренней с и л о й причина движения тинктуры. Чувственные вещи совершенно теряют силу чувственного понятия. «Беме» п о л ь з у ю т с я ими, но не как таковыми — для обозначения определенной мысли. Это делает изложение Беме трудным и варварским, но вместе с тем эта манера сообщает его изложению характер единства с действительностью и присутствия бесконечного существа. Противоположность, существующую в твари, Беме описывает следующим образом. «Если природа есть начальное истечение отделителя, то мы должны различать в противомете божественной сущности двоякого рода жизнь, различать кроме вышеописанной бренной также и вечную жизнь». к о т о р ы й дано понимание божественного. Эта жизнь находится в основании вечного духовного мира, в великой тайне божественного противомета в ячестве. Она есть обиталище божественной воли, через которое эта воля открывает себя, и она никогда не открывает с е б я Свойственности своеволия. В этом центре человек как раз обладает в себе обеими жизнями. В этом центре человек состоит из времени и вечности. Есть альфа, всеобщая, в вечном разумении единой доброй воли, которая есть некое умерение. Он есть затем бета, начальная воля природы, как включенность центров, так как каждый центр в р а з в л е ч е н н о с т и Включает себя в некое место пребывания, чтобы стать ячеством и самостоятельным в о л е н и е м Включает себя как особую тайну или душу. Первая вожделеет лишь противомета своей одинаковости. Вторая саморожденная природная воля — Вместо пребывания самости темного впечатления вожделеет также и равенство, как некоего противомета посредством своей собственной вмещенности. Через каковую вмещенность она не вожделеет ничего другого помимо своей телесности, как природного основания. Это я... Это темное, это мука, огонь, этот гнев Божий, это внутри себя бытие, включение внутрь себя — это твердость, и есть именно то, что внезапно появляется в новом рождении. «Я разбивается». Мучительность приводится в истинный покой, подобно тому, как темный огонь сразу прорывается, становясь светом. Таковы основные мысли Беме. Глубочайшими его мыслями являются альфа, порожденность света как Сына Божия из качеств путем живейшей диалектики, бета — божественное саморазделение. Как нельзя отрицать, что развитие мыслей у б ё м е носит варварский характер, также нельзя отрицать, что его мышление — мучившаяся над идеей о соединении абсолютнейших противоположностей, отличается величайшей глубиной. Беме понимает эти противоположности грубейшим образом, но их неподатливость не удерживает его от стремления осуществить их единство. э т о грубая и варварская глубина, не имеющая в своем распоряжении понятия, представляет собою всегда некое наличие, высказывание человека, черпающего из самого себя, самостоятельно имеющее и знающее все. Надо еще сказать, что в произведениях д е м е Чувствуется благочестивая натура, что они назидательны и являют нам путь души. Его п и с а н и е в высшей степени глубоки и задушевны. И когда читатель начинает ориентироваться в употребляемых им формах, он открывает эту глубину и интимность, но это форма, с которой нельзя мириться и которая не допускает образования определенного представления о деталях, хотя нельзя не признать, что этот человек носил в себе необычайно глубокую потребность в спекулятивной мысли.